Лицо у него было какое-то стертое, точно аверс монеты, долго бывшей в обращении. Он носил жиденькую бородку, которая не добавляла ему индивидуальности, а лишала ее. Маша была уверена, что он пытается культивировать в себе сходство со священником. Геннадий Тарасович не был чиновником, но его всегда можно было встретить в чиновничьих кабинетах. Аметистов забегал туда что-то порешать, поделать дела, устроить кое-что. Эффемизмов для пронырливого жулья, год за годом откусывающего свой небольшой кусок бюджетных средств, хватало. Однако если бы кто-то обозвал в лицо Аметистова «жуликом», Геннадий оскорбился бы. Сам он называл себя предприниматель-меценат. Официальный список облагодетельствованных им лиц был обширен. Аметистов помогал детскому дому, инвалидам, обществу слепых, собакам-поводырям и ветеранам военных действий. Когда приходило время, он выводил за руку слепого сироту с собакой-поводырём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 — Доброе утро, Тамара Михайловна, — сказала Маша, подойдя. Старуха выпрямилась, уставилась на нее. День уже давно. Ни улыбки, ни приветствия. Не любят здесь чужих. Одежда на старухе болталась, как на вешалке. Совсем мало было Тамары Михайловны под этой розовой китайской футболкой российской махеровой кофтой и тренировочными штанами неизвестного происхождения, на которых было неубедительно вышито во всю штанину Литва. Маше на секунду показалось даже, что если раздеть хомову под этими тряпками меня окажется ровным счетом ничего. Пустота. Как в детстве, когда разбираешь капустный кочанчик листик за листиком, надеясь обнаружить в его сердцевине что-то секрет,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 А, карандашики! — протянула она. — Вот это хорошо. Ксения порадует. — Спасибо, милая. — Сколько я тебе должна? Она полезла в другой карман, словно собираясь немедленно отсыпать Маше горсть мелочи. — Что вы, Тамара Михайловна, это просто так, в подарок. — Но хотя цветочку возьми, да не тех, не выпал от их. Она скрылась во дворе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 — Я ей передам твою коробочку. — Не бойся. Маша бережно перехватила цветы под тоненькие ребристые стебли. — Тамар Михайловна, — небрежно спросила она, будто только что вспомнив. — А кто жил в пятнадцатом доме на школьной? Тамара задумчиво пожевала сухими губами. — Дай-ка сообразить. — В пятнадцатом. — В пятнадцатом. — Это какой же? — Третий за поворотом. Перед ним еще бузина старая. — А, бузина. — Марина Микинина там жила. — Мариша. — Где она сейчас? — спросила Маша. — Марин-то? — Померла она. — В прошлом году померла. Маша поблагодарила и отошла, но от дороги снова вернулась к палисаднику. — Тамар Михайловна. — Ась. — А как она выглядела? — Марина Микинина. Старуха поправила на голове платок. — Ну как? — Обычно выглядела. Женщина как женщина. Рослая.